Алекс спал, ему снился странный сон. Красивая девушка танцевала в закопченной колдовской хибаре, волосы цвета вороного крыла взлетали в воздух и кружились в танцы. Она пела звонким, мелодичным голосом. Горело чадящее пламя, булькал котел с колдовским варевом, раскачивалось чучело летучей мыши на потолке. — Ты пришел! Но не ко мне, и не тех друзей ты выбрал. Боги прочат смерть твою и мешают сделать выбор. Росып звезд и серп луны, что мне сделать, подскажи. Чтобы быть с любовью рядом, зло должна я принести. И за это, друг мой милый, ты прости меня, прости». Он проснулся, резко поднявшись на ноги. В ушах до сих пор стоял ее нежный голос Алексей вышел на улицу и взглянул на небо, полное ярчайших звезд. Серпик растущей луны тускло освещал окрестности, дул тихий ветерок, качая ветви деревьев и шелестя листвой. Где-то вдали затявкала леса, Филин сонно ухнул ей в ответ. И тут он ощутил что-то ужасное и прекрасное одновременно, страшное и таинственное. Опасное и уютное. Какой-то непонятный контраст плохого и хорошего. Это было что-то новое и непонятное, и к нему стоило прислушаться и понять. Сразу же возникло желание куда-то бежать, крича от счастья, или спрятаться и, дрожа от ужаса, переждать это непонятное чувство. Неожиданно на его плечо легла рука, пробудив от грезь. Сдрогнув, Алексей обернулся и увидел Ракшана. «Что, тоже не спится?» «И мне... Я так часто выхожу. Ночами так свежо...» «Кстати, хотел тебя спросить, ты ведь остался без наставника и учителя?» «Не знаю, придется ли нам еще увидеться с Орланом?» «Поэтому, если ты желаешь продолжить обучение, я смог бы тебе в этом помочь». — Спасибо, Ракшан. Третий раз за неполную неделю. Ты третий мой учитель, и каждый из твоих предшественников очень сильно пострадал. Не боишься? Учить меня — дурная примета. — Глупости. Это просто случайность. Но даже если ты и прав, я не боюсь неприятностей. Я готов дать сдачи этой дурной примете, даже если ее имя... «Сама морра смерть!» И с этих пор он снова продолжил свою учебу. Начались нелегкие занятия. С каждым разом у него получалось все лучше и лучше. И в один прекрасный день он увидел свое новое человеческое тело. Оно было еще грубым, звероподобным, но он уже чувствовал себя человеком, а не зверем. Конечно, эти изменения еще были непостоянны, Стоило только ослабить контроль, и он снова превращался в зверя. Но эта мелочь уже не могла испортить его радужного настроения. Теперь он снова стал человеком. А следующей ночью объявили о новом сходе жителей Мета. Теперь старейшины повели свое маленькое племя к тайному капищу богов. Всё село вышло на окраину, одетые в длинные кожаные плащи. Главы семейств Несли в своих руках мешки, в которых трепыхалась какая-то мелкая живность. Все то, что они приготовили своим богам для жертвоприношений. Путь их пролегал по густому таинственному лесу, к их заповедному месту. Магия насквозь пропитала эти места. Вспыхивали огненные всполохи, освещая лица призрачным светом. Крупные деревья тянули к ним корявые сучья, закрывая проход к идолам. Но Ракшан выкрикнул заклятие и подул сильный ветер, сдувая живой туман и открывая взору таинственную поляну. Сразу стали видны деревянные и каменные идолы, измазанные в пятнах жира и крови. Пришедшие просители разбились на группы и стали каждый вокруг своего башка, подняв в руках жертвенных животных. У кого-то это были куры у кого кролики или другие неизвестные Алексею крупные грузуны. По команде Ракшана разом вонзили ножи в свои жертвы, обильно омыв кровью статуи своих богов. И вдруг он почувствовал гул одобрительных голосов. Статуи ожили, зашевелились, уставившись доброжелательными взглядами на своих дарителей. Ракшан, подняв свой ритуальный жезл, начал выкрикивать. «Боги, примите нашу жертву с благосклонностью, не откажите нам в помощи. Трудное время выпало нашему роду. Сама Элала натравила на нас своих магов. Они рассорили все племя, и половина нашего народа ушла за изгнанниками. Они хотят поселиться на острове Морры, но все знают, что там их ждет только смерть. Помоги нам, Сет, спаси соплеменников». «Уничтожь Элалу и защити наших беженцев от гнева богини смерти!» Как только он закончил говорить, в небе светнула молния, и над головами людей высветился призрачный силуэт огромного человека с волчьей головой. «Благодарю за подношение, дети мои. Я доволен вашей жертвой, но помощи вам оказать не могу. Если бы Лала напрямую напала на вас...» то я бы покарал ее за волей, Но ее маги – это совсем другое дело. Они смертные и гораздо слабее вас. Не огорчайте меня своей слабостью, ведь вы имеете часть моей души и фактически равны полубогам. Ну и в случае с морой тут уже не в моей власти помочь вам. Каждый бог имеет свое место – где он всесилен и непобедим. И в таких заповедных местах появление чужаков нежелательно и карается смертью. Каждый предупрежден об этом, все знают эти места, а тот, кто пренебрегает предупреждением, рискует своей жизнью и душой. Они пришли добровольно на ее землю, и теперь ей решать их судьбу. Это закон, и он беспощаден, но справедлив». Я также покараю чужака, что без спросу проникнет в это заповедное место. Но вы можете сами попытаться спасти своих беглецов из лап Морры, если успеете ей принести обильную кровавую жертву, заменив жизни этих глупцов. Но поторопитесь, сегодня они уже ночуют первую ночь на земле богини, и непонятно, когда ей наскучит играть роль радушной хозяйки. Вдруг речь Бога грубо перебили. Это Роган не смог сдержать свое недовольство и осмелился кричать на своего Бога. Потрясая кулаками, он гневно выкрикнул. «Мы твои дети, Сет! Многие тысячелетия поклоняемся тебе, приносим жертвы и молимся. Но когда пришла пора обратиться за твоей помощью, ты пытаешься отделаться от нас парочкой советов? Не такого мы ждем от тебя, Сет!» Убей Лалу, загони Морру в ее мрачные подземелья. Сделай что-то, ведь ты бог, а не человек. Вспомни, с кем говоришь, молодой оборотень. Я Сет, твой бог, а не ваши милосердные старейшины, которые своей мягкостью избаловали племя. Я сказал, помощи не будет. Морра смерть не только для людей, но и для богов. Даже для меня лучше не злить ее. Туман смерти — ее оружие. Еще никто не смог выйти из него живым. Запомните, только обильное жертвоприношение сможет спасти их. Идите, и пусть задуманное вами свершится. И статуи опять превратились в камень и дерево. Силуэт бога рассеялся дымкой, а туман вновь начал скрывать от света эту поляну, выделяясь струями из-под земли. Племя удручено стояло тут еще до рассвета, но молчали боги. От них не стоило ждать помощи, Сет бросил их в трудную минуту. Ну что ж, значит у них больше нет богов, и Ракшан с размаху сломал жертвенный посох об алтарь. Но и тут промолчали боги, лишь пронзительный вой шакала сколыхнул ночное небо. С первыми лучами солнца десять старейшин и десять молодых воинов вышли из поселка и налегке волчьей рысью пошли к острову Морры. Они шли разговаривать с ушедшей половиной племени. Цель — вернуть домой беглецов. А если не получится, то принести в жертву Морре двадцатку вероломных предателей во главе с Седым — тех, кто заварил эту кашу, тех, кто пролил кровь своих сородичей. Пусть они погибнут, но предатели ответят за все. Отряд вел уже полностью поправившийся Вальфрок. Ракшан с несколькими старейшими остался в селе, подготавливая переход племени в другие земли, где их не сможет найти враг. Теперь, без помощи своих богов, они стали в два раза уязвимее. Ну что ж, В своей длинной жизни Ракшан видел деньки и похуже. А военный отряд все так же без устали несся в одном направлении. Вот они миновали болото, где был недавний бой старейшин с магами, а пройдя его, вступили во владение бескрайней степи. Огромные табуны диких лошадей и туров с достоинством уступали дорогу крупной волчьей стаи. Лишь стадо степных слонов не стало уступать им свою тропу. Высоко подняв волосатые хоботы, они яростно бросились на стаю обнаглевших хищников, но волки лишь обогнули их с двух сторон и продолжили свой неутомимый бег. Немного отдохнув, они продолжили мчаться под звездами, и свет молодой луны освещал им путь, отражаясь от волн ковыля, как от водной глади. Они спешили, судьба их сородичей сейчас зависела только от них но силы уже были на исходе. Было решено устроить небольшой отдых, чтобы немного перекусить тем, чем удастся поживиться в этой богатой степи. Двадцатка волков разбилась на две группы. Меньшая должна была обойти дичь по большой дуге и спрятаться, а потом на них пошли загонщики. Тобунок сайгаков, почуяв хищников, бросился противоположно от них в сторону, но, нарвавшись на засаду, бросились в рассыпную. Добычей охотников было пять степных антилоп. «Теперь у нас есть еда», – устало произнес Вольфрок, и, поменяв свой облик, превратился в человека. «Ешьте, отдыхайте, набирайте силы. Завтра мы ступим на землю морры, и, может быть, для многих это будет последним днем в их жизни». Оборотни разбрелись и набрали сушняка для костра, Алексей нашел огромный пень и с трудом подволок его к костру. Очагов приготовили несколько. Вырытые в земле, они немного маскировали их, скрывая от ненужных глаз яркие языки пламени. Все быстро вывернули свои сумки, которые крепились к массивным поясам. Таких сумок было две. В них оборотни перед превращением складывали свою еду, нож, немного соли и воду. Остальное добывалось в дороге. Достав постель и одежду, приняли подобающий для людей вид. Молодежь быстро разделала туши сайгаков и стала нанизывать кусочки мяса на палки. Из приправы была только соль. Воду достали из поясных сумок. Поев, легли отдыхать. Три часа сна не сильно задержит их. Едва первый солнечный луч показался над горизонтом, как раздался голос Вальфрога. «Подъем, одеваемся, приводим себя в человеческий вид. Сейчас нам предстоит зайти в поселение к рыбакам. Нечего пугать их нашим диким видом». «Ага, вам хорошо, превратился в человека и все. А мне что с рогами делать?» – возмутился Роган. «За женой нужно было лучше следить», – тут же нашелся Алексей. «Это ты о чем? Не женат я». — Да так, шутка. А в чем сложность? Убери их и все. — Это трудно. Рога я растил три дня, а чтобы они рассосались, нужен день, не меньше. — А если тебе их просто срубить, а раны ты быстро заживить сможешь, — посоветовал ему Торг от чистой души. Но Роган такому совету не обрадовался. — Отруби себе то, что тебе при виде женщин мозги отключает, советник дубоголовый. Тут же обиделся он. «Да ладно, это не проблема. У нас раньше жили люди, которые носили шлемы с рогами. Надень шапку прямо на голову. Пусть все думают, что это шлем», – дал дельный совет Алексей. Решив эту проблему, через час они уже достигли поселения рыбаков. Их взглядом открылись покосившиеся хибары, развешанные для просушки и ремонта неводы, тонны просушивающейся рыбы, и соответствующий всему этому процессу запах. К их группе тут же подошел один из рыбаков. — Чего вы здесь, бродяги? Здесь мы не подаем, даром рыбу не разбазариваем. За деньгу аль за золото можем и продать, а просто так нечего здесь песок топтать. Море велико, идите, ловите сами. Узнав, что они пришли не за рыбой, немного огорчился, Но грусть его сразу развеялась, когда он узнал, что им нужен корабль до острова. Но сразу Натрис отказался помочь, когда узнал о месте следования, острове Морры. «Вы чего? Там смертушка обитает. Не можно взять на душу такой грех, как убийство двадцати человеков». «Не бойся, рыбак. Там уже живут наши сородичи. Это наш выбор. Мы знаем все про тот остров». «И к тому же хорошо заплатим», – сказал Вольф и небрежно протянула ему пригоршню золотых. Уговорить его удалось с трудом. Для этого им пришлось еще купить крупную партию сушеной рыбы и приняв его условия непричаливания к берегу. Договоренность была о высадке их отряда сегодня днем, а забирать их будут завтра утром, и никакие деньги уже не могли изменить этих условий. И скоро старый баркас, скрипя такелажем, неспешно двинулся к означному острову. Отряд возмездия сидел на кучах сушеные, абсолютно ненужные им рыбы, и лишь один Алексей с огромным удовольствием занялся ее поеданием, с ужасом думая о том количестве воды, которое позже придется ему выпить. Наконец-то их старая посудина прибыла на место. Рыбак как договаривались, не стал причаливать к берегу, и высаживаться пришлось прямо в бушующие прибрежные волны. Как только последний из пассажиров прыгнул в воду, рыбак сразу повернул свой баркас прочь от берега. Насквозь промокшие они наконец-то достигли долгожданной земли. Их взором предстала голая каменистая равнина. На камнях, Не росло ни единого деревца, ни травинки, не пели птицы, не было ни следа животных, не было слышно даже жужжания насекомых, полное отсутствие живых существ, и от этой неестественной тишины дрожь пробирала до самых костей. Хотя, немного позднее, некое подобие жизни все же было обнаружено ими, вся низина острова была усеяна громадными высохшими деревьями, тянущими к небу свои серые ветви. Их кора была покрыта толстым слоем мха, что придавало окружающему ландшафту еще более мрачный вид. Их отряд скоро добрался до реки, которая рассекала мрачный остров ровно наполовину. Очень скоро каменистые берега реки сменились глиной, по которой двигаться стало труднее. Недавно прошедший дождь превратил ее в непроходимую слякоть, которая теперь жадно чавкала под ногами. Берег скоро стал обрывистым, передвигаться приходилось по самой кромке воды, так как выше обрыва начинался каменистый, гористый склон, двигаться по которому было вообще невозможно. Стоял негустой туман, видимость была плохая, но скоро впереди стало просматриваться что-то белое, не менее двух метров в окружности. Подойдя поближе, все замерли в оцепенении. Это был огромный двухметровый череп, который неведомый ваятель вытесал из огромного куска известняка. Рот черепа был приоткрыт, а там винелся вход внутрь пещеры. Но желающих пролезть и разведать пока не нашлось. Сначала было решено закончить с исследованием поверхности острова и только, возможно, после этого они вернутся и к этой пещере. На противоположном берегу реки были заметны какие-то здания, и было решено переходить на ту сторону. Перебравшись в плавь, они осторожно двинулись к таинственному селению, в котором стояла тревожная тишина. Живых жителей видно не было, как не было видно и трупов изгнанников. На небольшой площади они заметили бурые пятна, которые сильно напоминали высохшую кровь. Неужели они опоздали? Но где тогда их тела или тела их врагов? Ведь оборотни так просто не сдаются, и погибших врагов должно быть в 5-7 раз больше, чем самих метаморфов. А тут совсем пусто. Лишь несколько пятен крови. «Ночуем здесь», — громко скомандовал Вольфрок. Его лицо... Зеленовато-красное горело от внутреннего жара. Он жаждал мести. Желал столкнуться с врагом грудью, вонзить клыки в его плоть. И пусть там будет даже орда мертвецов-зомби, пусть. Пусть только они почувствуют на себе его ярость и гнев. «Все на сбор сушняка, ночью будем жечь костры. При свете биться проще», — добавил он. «Вот это правильно», — поддержал его торг и работа закипела. Пересохшие ветви ломались легко. Также решено было ломать лавки и столы в брошенных домах. Выносили их на площадь перед домами. Ломались двери, доски с полов и стен, и скоро они набрали огромную кучу дров. Дома им были не нужны, в них никто и не собирался прятаться. Сегодня будет открытый, честный бой, и пусть враг боится их гнева. Солнце село. Установилась неестественная тишина. Лишь мертвые деревья скрипели своими сухими ветвями. Вдруг послышались чьи-то тихие шаги, и из темноты на свет их костров вышел гость. Это была высокая девушка, которая смело шла к ним. «Рада видеть гостей на моем острове. Редко мне удается повстречать здесь людей» и я рада даже незваным гостям. Она вышла на свет, и пламя высветило ее тонкие черты лица. Белые с платиновым блеском волосы спадали до самого пояса, контрастируя с черным платьем, больше похожим на длиннополую рясу монаха. В руках она держала человеческий череп, которым играла как мячиком, постоянно перебрасывая из руки в руку. Ее необыкновенно длинные пальцы рук с пятисантиметровыми ногтями были похожи на огромных белых пауков, а движение пальцев было похоже на нервное подергивание паучих лапок. Здравствуй, морро, смерть. Мы пришли на твой остров не с праздным интересом. Тут должна быть половина нашего племени метаморфов. Верни нам их, или умри. И мне плевать, что ты богиня смерти. В нашем мире умирают все, даже боги. Почему ты должна быть исключением?» «Ты дерзок, Вольфрок. Я уже наслышана о тебе и о твоем приемыше, Алексе. Ты уже раз избежал визита ко мне. Я заждалась тебя в гости. Хотя твои друзья уже давно у меня. А это рядом с тобой стоит он? Ну, здравствуй, ты, гость из другого мира. Неужели ты не понимаешь, что являешься талисманом несчастья для этого, в общем-то, неплохого народа? Уйди от них, оставь в покое. Неужели ты не видишь сам, они попали в тупик из-за своего обычая гостеприимства и радушия. Они бы рады выгнать тебя, но это будет нарушением всех их законов. И они не придумали ничего лучше, чем пожертвовать еще двадцатью жизнями своих соплеменников в надежде, что ты не выживешь в этом сражении. Не слушай ее, Алексей. Боги редко говорят правду. Ведь даже правда у них своя, божественная, выгодная только им. А выгодная правда – это та же ложь, только искусственно замаскированная красивыми словами. Ты как катализатор просто ускорил эти события, но они начались задолго до тебя и мы все равно пришли бы к этому. А ложью пропитаны не только твои слова, Морро, но даже ты сама. Глядите!» Вольф-Рок выкрикнул заклинание, подув сквозь свою растопыренную пятерню прямо в лицо богини, и тут с гостьей словно слетело темное облачко, и взором опешивших людей предстал высохший скелет в истлевшем саване. «Ах, как не тактично! Я так долго прихорашивалась, пудрила носик, а ты не оценил. Ты обидел меня, грубый мужчина, ранил в самое сердце». И скелет в лохмотьях кокетливо вильнул берцовыми костями. «Да, кстати, забыла, память моя девичья. Ты ведь просил отдать тебе родичей, я тебе пока одного принесла, остальных, если сильно нужны, в овраге найдешь». «А я девушка хрупкая, мне вредно тяжести носить!» И с огромной силой она метнула череп в Вольфрогу, попав ему в грудь. «По-моему, это или Ридаль, или Огор. Ну, короче, кто-то из твоих зануд старейшин!» Добавила она, кокетливо завивая на палец клочок седых волос со своего черепа. «Ах ты, мерзавка, жги ее огнем, парни!» выкрикнул старейшина и семь огненных шаров разом сорвались с рук оборотней. Скелет зловредной старухи с огромной скоростью взмыл в небо, оглашая окрестности демоническим хохотом. Четыре огненных шара пролетели мимо, но три все-таки попали и взорвались яркой вспышкой, громыхнув громом. Ее саван вспыхнул, как сухая елка. Кувыркаясь и дымя, как подбитый самолет, морра издала протяжный истошный крик и рухнула на землю. Несколько секунд она беспомощно барахталась в грязи, но тут же оклемалась и, низко пригибаясь, уворачиваясь от огненных шаров, побежала в сторону реки, оставляя за собой шлейф дыма. Добравшись до берега реки, она с плеском ушла под воду и вышла уже только на той стороне, у черепа пещеры, без промедления скрывшись в ее спасительном зеве. Вдруг из этой пещеры повалил густой зеленый дым. В его неясной глубине были видны какие-то более светлые точки, перемещающиеся в нем, как стаи рыбок, в струях воды. Туман, как живой, осторожно перебрался через воды реки и двинулся в их сторону. При ближайшем рассмотрении более светлые точки оказались призрачно-зелеными черепами. В их пустых глазницах, Горел демонический огонь, а из их разверстых ртов струились языки красного пламени. И еще туман пел, кричал и увещевал тысячами голосов, а при приближении к ним голоса усилились, став подобными раскатом сильнейшего грома. «Что это такое?» – закричал кто-то из молодежи. «Перестаньте кричать! Эти голоса невыносимы!» – вторил ему другой голос. Молодежь в центр круга, старейшины взяться за руки. Скомандовал Вольфрок и начал произносить защитные заклинания. Вдруг из его руки выскользнул огненный шарик и тут же растекся над их группой, превратившись в подобие мыльного пузыря с огненными стенками. Все успели под его защиту, и туман охватил их кольцом. Зеленые черепа в тумане метнулись к ним, но при касании стенок защиты вспыхивала огненная вспышка, и черепа, как мячики, отскакивали назад. Магический щит пока выдерживал, но чем дольше он отбивал атаку Тумана, тем сильнее слабел и истончался. Когда защита ослабла, Вольфрок выпустил еще один шар-огневик, и временно пузырь защиты опять налился мощью. Но Туман не сдавался, его черепа вплотную приблизились к защитному пузырю и начали лизать его своими огненными языками. При касании пузыря огненными языками раздавался электрический треск, и вспыхивали мелкие электрические разряды. Сильно запахло озоном и какой-то гнилью. Но тут был и один плюс. Они наконец-то смолкли, и установилась долгожданная тишина. Был слышен только треск их защиты и прерывистое дыхание людей. Вольфрок теперь непрерывно пускал шары, усиливая защиту. Но и так уже было видно, что долго она не продержится. Вдруг раздался сильный треск, защита в одном месте не выдержала. Часть тумана и три зеленых черепа проникла внутрь. Но Вольфрок метнул еще один шарик огня, и защита восстановилась. Но было уже поздно. Клочок тумана с тремя черепами. Накинулся на молодого оборотня. Черепа начали лизать его огненными языками, и их жертва, дико крича, упала на землю, потеряв сознание. А черепа зависли над своей добычей и начали высасывать его жизненную энергию из тела молодого оборотня, которая голубыми струйками начала покидать тело. «Бей черепушки! Жги их огнем!» – раздался крик Алекса и все кинулись помогать своему товарищу, попавшему в беду. Кто-то за ударил камнем, кто-то просто пнул, но сразу стало ясно, что физическим воздействием с ними бороться бесполезно. Алексей первый метнул огонь во врага, и череп вспыхнул, выпав из зеленого тумана уже обычной обгоревшей костью. Туман сразу потерял плотность. Там, где до этого находился череп, теперь виднелась сквозная прореха. Тут же еще несколько огненных шаров сорвались с рук магов и еще два черепа с гулким грохотом покатились к их ногам, а туман испарился, не оставив после себя и следа. — Вольфрок, ты сможешь создать в своей защите небольшое отверстие, чтобы мы смогли бы метать через нее огненные шары? — Сложно, я такого еще не делал. У меня всегда была другая задача, но попробовать могу, — сказал он и сразу же начал делать пассы руками. В стене огненного пузыря медленно протаяло небольшое окошко, в которое сразу же попытались протиснуться два черепа, мешая друг другу. «На, получи!» – раздался голос Торка, и два черепа вывалились из тумана, загремев, падая вниз по склону. «Я одним шаром двух сжег!» – раздался его ликующий крик. И дело пошло. Черепа лезли в окошко, как сумасшедшие, там их и жгли огнем. Туман редел, расползаясь клочьями, и когда от него осталось не больше четверти, начал отступать. Но тут уже люди не захотели отпускать поверженного врага. Вольфрок убрал защиту, и люди бросились в погоню. Черепа метались, уворачиваясь от огненных шаров. Теперь их песня была не торжествующей, а жалобно стенающей. Зеленое облако редело, испаряясь, как туман под лучами солнца. Последний череп с клочком тумана долго метался, прорываясь к спасительному зеву пещеры, но в конце концов сбили и его, и он громко плюхнулся в воду реки. Остатки тумана рассеялись, и над головами людей установилось чистое звездное небо. «Ну что, Морро, чья взяла?» – раздался ликующий крик Вольфрога. Ничего, рано или поздно встретимся. Я еще могу подождать два-три тысячелетия. Все ко мне придете, без исключения. Раздался из-под земли скрипучий, старушечий голос. И я не тороплюсь. Куда мне спешить? Ведь я бессмертная. Это ты нам говоришь про бессмертие, ответил ей старейшина. А я слышал обратное. Люди живут сто лет, оборотни – десять тысяч, а вы, возможно, тысяч сто, не больше. Долго, но не вечно. А еще я слышал, что вы не боги, а лишь великие колдуны, ушедших в небытие народов. Вы пережили их, но стали ли от этого богами? Скажи мне, Морро, ведь это правда? Какая разница? Ведь ты сам говорил, что у богов своя правда. А настоящий ты никогда не узнаешь. Прощай, смертный, и жди моего ответного хода. И зловещий хохот разнесся по пустынному острову, еще долго отражаясь эхом от прибрежных скал. Глава 7 Это правда, боги не бессмертны. Огневик их жжёт так же, как и нас. Вот почему они руками своих магов уничтожили всех драконов и где-то попрятали весь огневик. Одна Элала не побоялась вооружить им своих магов. Значит, посланник был все же прав. Наши боги – это просто маги высочайшего уровня. И над ними кто-то есть, тот, кто решает и их судьбу. Интересно, а они настоящие боги или маги еще более древних народов? Не о том ты сейчас рассуждаешь, Вальфрок. У нас раненый, и нам как-то нужно выбраться с острова. Напомнил ему казар, смуглый старейшина, похожий на злого карлика. Как я смог забыть? Быстрее, создадим круг исцеления. И все, взявшись за руки начали посылать своему раненому товарищу частичку своей жизненной энергии, восстанавливая ткани и усиливая работу сердца. И скоро его дыхание выровнялось, став более глубоким и сильным. Ну вот, теперь с Героном все в порядке. Через час-другой поднимется на ноги. В его теле нет заразы, он просто сильно истощен энергетически. И сейчас просто спит, восстанавливая свои силы и здоровье. А с острова мы пока уплыть не сможем. Для начала дождемся рыбаков. Утром они обещали нас забрать. Костры догорали, оседая россыпью красных огоньков. Небо начало светлеть, и из-за горизонта робко показался краешек солнца. Первый лучик заплясал по верхушкам деревьев и, как будто нехотя, пополз вниз по склону, осветив место их недавнего побоища. По всему острову валялись обгоревшие черепа, еще слабые лучи солнца робко заплясали по глинистой каменистой почве острова, и он весь заискрился, отражая солнечный свет. «Что это там так может блестеть? Гляди, Алексей, это золото! Оно везде лежит под ногами!» И все, словно дети, кинулись собирать этот металл, который был щедро рассыпан по всему острову. «Стойте! Это проклятое золото Острова Смерти! Бросьте его!» – закричал Казар. «Успокойся! Мы прогнали твою Морру и уничтожили туман. А именно он и был проклятием людей, заночевавших тут. Так что пусть берут. Возьми и ты. Дорога у нас будет длинной, а золото в дороге всегда пригодится». «И куда же ты теперь собрался, Вальфрок? «Путь теперь у нас с тобой один, Казар». В гнездовье лалы в ее город, в крепость. Спасать Орлана из лап жрецов. Ведь не годится, чтобы его, как кролика, принесли в жертву кровожадной богине. Человеческая кровь – это не вода, и не следует ее проливать, кому вздумается. Пусть даже эта глупая мысль пришла в голову богини. Но сначала нам нужно найти павших товарищей. Необходимо оказать им дань уважения, хотя бы похоронив по-человечески а то нас проклянут предки. «Морра что-то говорила про овраг, так что ищем сначала его», — посоветовал Казар. Остров был небольшим, а нашли быстро. Он был довольно глубокий, весь заросший тальником, кустами ежевики и жесткими кустами чилижника. Это было единственное место на острове, где росла растительность, и как только они спустились вниз, ужас сковал их. Весь овраг являлся кладбищем. Именно в него и стаскивались тела павших, чтобы они не распугивали новоприбывших гостей. А это говорило о том, что у Моры здесь есть помощники. А значит, не стоило тут сильно засиживаться, и как только появится возможность, нужно его покинуть. Среди костей и скелетов они быстро нашли тела своих сородичей. Все были без голов, но по поясам и одежде Они смогли понять, кто тут погиб. Не хватало только трех тел – Седова и двух его телохранителей. Значит, их нужно искать среди живых, поняли они. И больше не теряя времени, начали рыть общую могилу, в которую положили тела своих мертвых сородичей. «Зачем они упавших голову отделили?» – спросил раненый Герон. Он из-за ранений был освобожден от работы и наблюдал за всем процессом с вершины оврага. «Это только мои догадки, но я думаю, что Морро увеличило количество голов в тумане за счет павших», — ответил на его вопрос Казар. «Это что получается? Мы со своими родичами воевали?» «Получается, что так. А если есть такая возможность, то нам нужно собрать все головы и похоронить их вместе с телами, по-человечески. Даже если я ошибся, беды не будет» грустно добавил старейшину Вольфрок. Скоро они закончили с похоронами, и старейшины пропели последнюю молитву, умиротворяя погибших. Всех мертвых похоронить не было никакой возможности. Все дно оврага было усеяно костями людей и других разумных, которые высаживались на этом острове за последние десять тысяч лет. На общем кладбище они натаскали огромный земляной холм и установили на его вершину огромный камень. Писать на нем ничего не стали, и так было понятно, что это захоронение. А кто там лежит, пусть знают только они, а другим это знать без надобности. Немного постояв, они простились со своими павшими товарищами и уже больше не задерживаясь, двинулись к побережью. Море встретило их пустым горизонтом и усиливавшимся бризом. Рыбаков не было видно. Возможно, их испугал усиливавшийся ветер. Старейшины послали молодежь на сбор дров, и скоро на берегу выросла огромная куча сушняка. Теперь, едва они заметят на горизонте проплывающий корабль, достаточно одной искры, и любое судно в пределах видимости не смогло бы проплыть мимо, не заметив, что кому-то из людей требуется помощь. «А что, рыбаков мы уже сегодня не ждем?» – спросил Рогун у Казара который пристально всматривался в морские просторы. до ждать ждать-то ждем. А что толку? Сам видишь, не пришел Баркас. А ведь обещали. Слабый бриз не смог бы испугать их. Возможно, у них есть на это более веская причина. Например, они в сговоре с Моррой. Они с ней договорились привозить всех желающих и не увозить никого. Но это просто к примеру. А вообще у них может быть много причин». От простого старческого беспамятства до крупного улова в другой части моря. Вот и попробуй догадаться. Но шансы уплыть у нас все равно есть, — вставил свое слово Вольфрок. Тут проходит морской торговый путь, и их суда частенько заходят в эти воды. Купцы — люди торговые, жадные до денег. А тут все знают — золото лежит под ногами. Вот и сам посуди, от кого мы быстрее помощи дождемся. А теперь — ждать. Измученный скукой Вольфрок начал учить молодежь создавать щит из шара и огня. «Когда-то это может реально спасти ваши жизни», – произнес он, и все с усердием начали выполнять его указания. «Огненный щит не защищает от реального оружия. Его боится только магия и магические сущности. Вы выпускаете шарик огня и, остановив его в полуметре от себя, начинаете мысленно уплощать» превращая в подобие зонта. Представьте, что это просто шарик из теста, и не трогая его руками, только силой мысли придаете ему новую форму. Так они и дотянули до самого вечера. Ждать пришлось долго, но когда солнце начало клониться к закату, вдали, в туманной дымке, показался парус одинокого судна. Вальфрок сразу же метнул в кучу дров огненный шар, и через пару секунд занялось пламя взметнув свои языки на пятиметровую высоту. Судно сразу же увидели сигнал и, изменив маршрут, начали приближаться к острову. Не доплывая метров 200 до берега, судно спустили две весельные шлюпки и на них начали осторожно приближаться к берегу. Немного не доплыв, они остановились и крикнули сидевшим на берегу людям. «Что случилось? Нужна помощь!» «Да, мы хотели бы добраться до большой земли!» Нас двадцать человек, есть золото, чтобы оплатить за проезд. Понятно, золото у вас есть, его тут под ногами много, а сами кто будете и как сюда попали? Мы путешественники, ищем новые земли для своих семей, приплыли сюда вчера вечером с рыбаками, жить на этом острове нельзя, одни камни и глина, вот мы и собрались домой, а эти обманщики все не едут, вот хотели бы с вами домой уплыть. «С нами, говоришь? Ну давай! Но деньги вперед! С каждого по пять золотых!» «Ты что, пять золотых?» – подпрыгнул от возмущения казар. «Одного и того много! Мы рыбакам один золотой за всех заплатили, а ты пять с каждого хочешь!» «Ну тогда с рыбаками и плывите! Нам грузом рисковать тоже несподручно! А вдруг вы разбойная шайка? И смотрите, стемнеет скоро, а тут ночевать совсем нельзя!» Это еще почему нельзя? Мы уже тут одну ночь ночевали, переночуем еще. И что, даже гостей не было? Какие гости? Комаров и тех не было. Так, давай, купцы, пять золотых за всех. Идет? Таким образом торговля затянулась. Никто не хотел уступать. Но в итоге договорились, остановившись на золотом с человека. Казар был явно доволен но не показывал виду, морща лоб и бормоча что-то себе под нос. Две шлюпки причалили и забрали половину отряда, остальную часть забрали вторым рейсом, и скоро корабль отчалил. Подгоняемые усиливавшимся бризом, их корабль довольно скоро добрался до противоположного берега и не успел наступить полдень, как они ступили на землю. Высадились они возле рыбацкого поселка и очень удивились, увидев, как прямо на их глазах поселок полностью опустел. Раздавался лишь скрип дверей и окон брошенном селении. «Что это с ними такое приключилось? Куда они подевались?» – спросил Алекс у Казара. Бояться, Ведь еще никто оттуда не возвращался. А вдруг мы уже мертвецы и идем ведомые воли и И что в этом случае им ожидать, неизвестно никому. Вот и смылись на всякий случай. Жаль!» а то мы бы могли остаться на постой. Уже полдень, нужно отдохнуть. Денек-ночка у нас выпала тяжелое. задумчиво произнес Казар. «Ночевать тут не следует, нужно уходить подальше, а то они со страху таких дел натворят. Уходим, ночевать будем у реки», скомандовал Вольф Рок. И весь отряд снова двинулся в путь, ведомый тонким чутьем старейшим. «Очень скоро даже нечувствительный нос Алексея Уловил запах воды, а через десять минут они вышли к реке. Там они и устроили привал. Быстро разожгли костры, напились воды и поели сушеного мяса. Но поспать и погреться возле костров им не дали старейшины параноики, согнав всех в лощину, которая находилась неподалеку. «Строим крестовины, надеваем на них свою верхнюю запасную одежду. Кострам не подходить, могут быть гости». Сегодня нас будут охранять Алексей Сторком. Скомандовал казар, и скоро все поспешили выполнить его указание. Ночь заканчивалась. Мягко потрескивали прогорающие дрова в кострах, маня приблизиться к ним, войти в освещенный круг, согреться и отогнать комаров. Но Вальфрок строго-настрого запретил охране подходить к костру. Поэтому они стойко переносили все невзгоды несения дозора друг Торг тронул плечо Алексея И тихо сказал «Лексей, старейшины Попросили меня поговорить с тобой О словах Морры О том, что ты приносишь нам несчастье И мы не знаем, как от тебя Избавиться Да, такое мнение изначально Было в нашем племени Но те, кто так думал, ушли от нас Вместе с изменниками И не нашли счастья, а только смерть Мы же Те, кто остались, думаем иначе. Мы считаем, что боги играют нашими жизнями в свои жестокие игры, не понимая, что мы не звери, а такие же разумные существа, как и они. Ты уже понял, что наши боги – это просто сильные маги забытых народов. Они смогли достичь такого могущества, что уже не могут умереть, и сотни тысяч лет маются со своим уже поднадоевшим бессмертием. Они требуют постоянного почтения и внимания, Без подчинения Обещая при этом свою божественную помощь В тяжелое для нас время Но, как ты уже видел сам Их словам верить нельзя Как мы решили на секретном сходе Который прошел до твоего появления у нас Мы должны отказаться от наших бесполезных богов Тех, которые заняты только своей персоной Наплевав на нас Но есть боги, которые нанесли нам вред И сильную обиду Один из них – это безликий «Конечно, он нас наделил даром долголетия и превращения, но за это взял с нас слишком большую плату, не считаясь нашими пожеланиями. Ты уже слышал, что в первую ночь безумия новоиспеченные оборотни пожрали всех, кто не стал с ними по одну сторону. А еще он отнял у нас возможность иметь потомство, так что мы все равно обречены. У нас уже давно появилось подозрение, что и Лава и есть безликий, и избранный нашего племени – начали готовиться нанести ответный удар. Мы уже тогда знали, что, возможно, огневик поможет нам. Мы постепенно готовились к этому решающему шагу, но пришел ты, и Лала сделала ход первый. Ее цель не победа, а уничтожение всего нашего племени. Вот и все, что просили передать тебе старейшины. А сам я скажу одно. Не слушай то, что говорят враги. Слушай друзей и свое сердце». И тихий голос собеседника смолк. Стало совсем тихо, лишь песни цикад нарушали тишину ночи. Вдруг Торг махнул рукой и приложил палец к губам. Алекс прислушался. Где-то на пределе слухового восприятия он услышал тихий топот десятков ног и звон натянутой тетивы. Дозорные прижались к земле, ускорив свой метаболизм и приготовившись к бою. Тихо хрустнула ветка под ногой неосторожного гостя, шурша раздвинулись ветки низкорастущего тальника, ветви скользнули по кожаной одежде, раздался громкий звон тетивы, и окрестности огласились пронзительным свистом летящих стрел. Острые наконечники с глухим звуком впивались в деревяшки, на которых так предусмотрительно были наброшены одежды. Низкие кусты шелестом разошлись и на берег выскочили, Кто это были, с первого раза было трудно понять. Но росточком незваные гости были по колено взрослому человеку. И они были необыкновенно быстры. Сейчас вместо луков они держали в руках небольшие, но очень острые топорики, которыми собирались добивать раненых противников. Но тут они несколько поторопились, ибо вместо истыканных стрелами тел вдруг оказались окружены многочисленным и весьма сердитым врагом который стоял вокруг них кольцом и молча ожидал дальнейшего развития событий. Карлики. А теперь они были хорошо видны, сбились в одну кучку, приготовившись продать свои жизни подороже. Теперь в свете костров были видны их бородатые лица, крючковатые носы и черные глаза, в которых огнем горела ненависть. «Глянь, Казар, а ведь они все твои копии в миниатюре!» – удивленно произнес Торг. «Конечно, Торг. Ведь я карлик-оборотень, а оборотни могут изменять свой рост и вес, поэтому-то мы и схожи». «Казар?» Тут ближайший карлик, хрипло прокашлившись, прочистил свое пересохшее горло. «Ты казар? Сын Гворка?» «Да, это я. А вот кто ты, незваный гость?» «Я Крокон, твой сосед. В детстве мы играли в одни игрушки». Здравствуй, Крокон. Так зачем же ты хотел убить своего друга детства? Наши боги заставили нас. Мне жаль, что так вышло. Знай я, что тут будешь ты. Ты точно так же попытался бы нашпиговать меня стрелами из темноты. Я знаю свой народ. Я ушел от вас. И теперь я чужак. Но я уже изменился и готов простить. Дай клятву Ахтонга. Подкрепи ее своей кровью. О синей магией. Дай слово, что не будешь больше враждовать с нами, или твою душу заберет Ахтонг. Там ты будешь вечно хранить его сокровища, живя во мраке подземелий, как трусливый суслик. Я... я не могу. И никто из нас не даст этой клятвы. Как только этого потребуют наши боги, мы пойдем. Ты же знаешь, Казар, лучше убей, но не требуй от меня этого. «Хорошо, Крокон, это твой выбор, я дал тебе шанс спастись!» И берег реки огласился звериным криком. Карлики бились отважно, но силы были неравны, и скоро последний из бойцов рухнул на окровавленную землю. «Вольфрок, позволь мне похоронить двоих своих сородичей по-человечески!» спросил Казар, вытирая кровь с лица. Ты мог бы не спрашивать об этом, мой друг. Мы похороним их всех, как полагается. Нет, этих я похороню сам», – тихо проговорил он и, взяв на руки два мертвых тела карлика, грустно побрел с ними глубь леса. Отойдя подальше, он устало сел на полусгнивший пень и негромко произнес. «Ну все, Крокон, хватит притворяться. Я вас не сильно приложил». Поэтому поднимайся, и дальше пойдешь сам, ножками. Передавай привет моим родителям. Если живы, скажи им, скоро свидимся. И не держи на меня зла, друг. Моя бы воля, я бы вас всех отпустил. Но я знаю, что вы бы от нас так просто не отстали и каждую ночь стерегли, чтобы пролить нашу кровь. Так что молись богам-предателям, что я тебя с сынком спас. Богам-предателям? Что ты богохульствуешь? Не зли их, будет хуже. А за жизнь спасибо, Казар, я этого не забуду. Не за себя, за сына благодарю. Ведь он совсем еще молод, жизни не успел повидать. Скажи, это правда, что вы отказались от своих богов, в безумии приказав им исполнить свои пожелания? Скажи, за это ли они карают вас? Не пожелание а просьба о помощи. Богиня Лала напала первая, а мы, как полагается, попросили нашего бога о помощи. Это логично. Как тебе кажется? Ну да, пока все как полагается, сказываешь. Так вот, а наш бог вместо помощи начал нам давать советы. А тем временем Морра половину нашего племени погубила. Зачем нам бог советчик? Мы совет можем и от наших стариков послушать. Поэтому и отказались. А еще бают, что вы самой море дерзили. Неужели было? Еще как было. Только мы ей не дерзили. Мы ее просто убить хотели. А она, зараза, спряталась в своей пещере. Пришлось довольствоваться ее вредоносным туманом, которого боятся даже боги. Так вот, мы его сожгли магическим огнем. Теперь ей больше нечем воевать. Вот это дело. Так с богиней и обошлись и туман вредоносный сожгли. С какой богиней? С Моррой? Да она просто колдунья, которая достигла огромного могущества. Послушай меня. Недавно мы нашли древний манускрипт, написанный на коже древнего крокодила. Там было написано такое про наших богов. Слушай и запоминай. Говорят, в далекой древности существовал таинственный народ – Морхороны. Некоторые называли их Мортоны, и не люди они были вовсе, а другой, совсем неведомый нам народ. Жили они на далекой земле, там все звери вынашивают своих детей в сумках. Жили они скотоводством, пасли несметные стада травоядных гигантов, питались молоком, которые мешали с кровью, тем и жили. Но высушил ужасный суховей воду в их реках, и погибло почти все живое на их землях. Тогда построили они огромную тростниковую лодку, и кто выжил, поплыли на поиск других земель. Так они и появились в наших краях. Появившись здесь, они построили огромный каменный город, который защищали еще от неразумных орд людей, и назвали они его «Темный град». Правили народом их маги, среди которых было немало и женщин. Одна из этих женщин-магов строила свою магию на жизненной силе своих жертв и сильно преуспела в этом. Но для магии ей требовалось все больше и больше жертв, а детей у них рождалось все меньше. И скоро лопнуло терпение простых жителей Темного Града, и решили они убить кровожадную колдунью. В их войско вступило немало магов, и взяли они самое мощное оружие огненные луки и копья и пошли войной на кровожадную колдунью. Но в этот раз не суждено было закончиться добро в этой истории. Погибли все Морхороны, вставшие у нее на пути, и исчез этот древний народ с лица земли. И теперь никто даже не сможет представить себе, как они выглядели. А ведьма вытянула из своих жертв столько жизненной энергии, что силой сравнялась с богами. И с тех пор она стала известна под именем Морры. «Хорошую ты нам сказочку рассказал. Но это просто легенда. В ней один вымысел. Ты сам в детстве слушал сказки о черепахе Гром размером с кита, который может перевернуть рыбацкий шлюп, и про зубастую птицу Рух слышал, которая в размахе крыла больше, чем крылья у дракона. Это сказки, которым почуют старухи своих внучков перед сном». Хорошо, Крокон, это сказки. А моим словам ты поверил? Веришь, что совсем недавно мы бились с Моррой и почти победили ее? Не веришь? Честно, Казар, и верю, и нет. Ладно, это уже не важно, Крокон. Сейчас важнее твоя жизнь. Иди со своим сыном домой и прошу, не вздумай следить за нами. Тут уж я сам первый расправлюсь с тобой. «Держи, это передашь моему отцу», — произнес Казар и сунул Крокону в руку небольшой, но очень тяжелый сверток. «Спасибо, Казар. Я никогда не забуду, что ты спас меня и моего сына. Я постараюсь и без клятвы больше не быть врагом твоему племени. Хотя, знаешь, не я в нашем племени верховный маг. Тут уж как ему вздумается. Прощай, мой друг» и два карлика пропали в темной мгле леса, а казар, немного помедлив, вернулся к своему племени. А за всеми этими событиями наблюдала еще одна пара глаз, и зеленый цвет кожи на руках, обхвативших дерево, явно указывал на их хозяина. Как только казар ушел, с дерева тихо соскользнул вольфрок и осторожно пошел по следу ушедших карликов. Он уже давно искал предателя в своих рядах, и теперь казар попал под подозрение. Ну что ж, в дороге будет время обдумать и эту головоломку. Вальфрок долго шел по следу карликов, то приближаясь до прямой видимости, то удаляясь от них и двигаясь только по запаху. Карлики не ощущали за собой слежки и спокойно шли по тропе, прямо к селению. Очень скоро тропа стала шире, начали встречаться развилки, и Вальфрок сошел с тропы, ожидая скорой встречи с отрядами охраны. Дальше он пошел прямо по бурелому, ориентируясь на обостренный слух, и скоро уловил негромкий говор сторожевого отряда. «Стой! Куда спешишь, чудо коротколапые? На себя посмотри, огрызок пенька!» «Ты что, Кромпус, своих не узнаешь?» ты я завсегда узнаю, но я что-то не пойму. Ты недавно ушел вместе с полусотней, а вернулся с одним сынулей. Что, струсили? Сбежали с боя?» «Нет, трус здесь один, и он передо мной. А мы вернулись с боя, и не виноваты, что сумели выжить только мы. Ты сейчас видишь перед собой остатки этой полусотни?» «Мы бились честно». Никто из нас не просил пощады. Да не горячись ты так, рокон, Прости меня за мои неуместные шутки. Ничего себе, как дела завернулись. Что, все кроме вас полегли? Да говорю я тебе. И нам сейчас нужно срочно увидеть Верховного Мага. А если будешь тянуть время, я ему скажу, что ты специально нас задержал. Да я-то что, иди уже. Прямо и спросить ничего нельзя. И отряд ночного караула пошел по тропе отпустив двух пешеходов. А Вальфрок продолжил свою слежку, крадясь как тень во мгле ночи. Очень скоро два карлика добрались до своего поселения. Вальфрок не мог поверить своим глазам. Он не раз проходил по этому месту, но такого не видел ни разу. Вся лесная поляна кипела от толп лесного народа. Карлики куда-то спешили, переносили грузы, вещи. Матроны вывели своих детей на прогулку, Кто-то бойко предлагал свой товар, кто-то грустно ругался на сухую погоду, из-за которой получился неурожай на грибы, кто-то советовал переходить на сбор орехов и ягод, растущих на болоте. Поселение карликов гудело, как рассерженной пчелиной улей. И тут все увидели двух вернувшихся с боя солдат. В селении наступила полная тишина. Все замолчали в один миг, уставившись на них вопросительным взглядом. «Так... «Вопросы будут позже. Сейчас мне нужно к Верховному Магу». И больше ничего не объясняя, они скрылись в большой лисьей норе. «Ну вот, теперь мне нужно просто ждать развития событий». И забравшись на вершину Старого Дуба, Вальфрок приготовился смотреть и слушать. А в лисьей норе обстановка раскалилась до предела. «И ты говоришь это мне, Верховному Магу и служителю Богу Ахтонга?» «Ты верно сошел с ума! Ты принес сюда еретические мысли, утверждая, что наши боги просто маги? Ты в своем уме крокон!» «Это не мои слова и мысли, это сказал мне Казар. Ты ведь помнишь про непутевого сына старого Гворка, ушедшего 700 лет назад к оборотням?» «Я слышал про эту легенду, но это случилось во времена твоей молодости. Я родился на сто лет позже. Неужели оборотни не убили его?» Нет. Более того, они приняли его в свои ряды, и теперь он тоже оборотень, такой же, как и они. А ведь раньше мы были друзьями, и я его видел гораздо чаще, чем тебя, маг Ахта. Он рассказал мне, что у них чуть-чуть не получилось угробить саму Морру. Они сожгли ее вредоносный туман своей магией, и она спряталась от них в своих подземельях. И ты поверил в эту чушь? «Ты говоришь, чушь? А это что такое? На, смотри! Он просил передать этот кусок золота своему отцу, Гворку. Ты ведь маг, и можешь определить, откуда оно!» а кто неуверенно взял в руки тяжелый самородок, и вдруг дрожь пронзила все его тело. Задрожав, как от удара током, он выронил тяжелый слиток на землю и отшатнулся в сторону. «Да, это золото с ее острова. Убери его быстрее отсюда!» Еще не хватало, чтобы Кослявая самолично пришла за своей безделушкой. Иди и больше никому не говори об услышанном. Не хватало еще разгневать наших богов, чтобы они открыли на нас охоту. Запомни, никому! Иначе я изгоню тебя из племени. И скажи всем, что началась тихая неделя. Никому с этой секунды на улицу нос не показывать. Вольфрок все так же тихо сидел на дереве. Вдруг он увидел карлика который, выйдя из лесной норы, надул бочонком грудь и изо всех сил дунул во что-то маленькое, что он держал в сложенных ладошках. И весь лес огласился мощным лосиным мычанием. Все тут же бросили свои дела, и поляна вмиг опустела. И теперь даже самый острый глаз не смог бы увидеть следов недавнего пребывания этого маленького лесного народца. Лишь несколько крупных нор и ветер, переносивший сухую листву с места на место. Вот и все, что мог бы увидеть наблюдатель, пришедший сюда через секунду после этого сигнала. Ну все, теперь понятно. Атаки возмездия больше ожидать не следует, можно спокойно идти назад. И соскользнув с дерева, Вальфрок тихо пошел к своему отряду, обходя выставленные карликами караулы.